Глава 18 Чтобы больше никаких подвигов, я поднёс к лицу Айрис кулак, на который она посмотрела, как собака на кость, и даже попыталась укусить. Обоих раненых отправили в медблок на лечение, в котором их и заперли, чтобы не мешали. Моя ненаглядная ходила из угла в угол кабинета распорядителя, погрузившись в размышления. «Айрис, я не пойму, зачем нам уходить через грузовой шлюз? Мне было непонятно её расстройство по этому поводу. Что нам мешает просто сесть и улететь на станцию, где нас подберет жан боб «Этому ничто не мешает», — ответила она резко и даже грубо. «Ну, так я замер пораженной догадкой». «Так ты не собиралась?» «Заткнись», — попросила она меня не совсем вежливо. «Еще слово, и мы сделаем так, как ты собирался». «Думаешь, шлюз закрыл триадон?» «А кто еще? Старый мудозвон». «Надо выйти в космос и открыть шлюз», — посоветовал я. «Не выйдет, Гордей» простите меня не хотела говорить раньше времени но вы должны знать что джанбоб подстраховался и на этот раз он не блефовал. вы все заминированы потупила взорайрис почему ты сразу не сказала об этом удивилась камила и что значит вы ты нет я нет мне джанбо поставил свободу действий считая что вы стимулируете меня лучше чем мина в теле да уж новости я почесал засвербевшую от разыгравшегося воображения грудь а он не подслушивает нас сейчас нет Я выяснила, что на станции есть глушилка, которая сбивает любой сигнал, чтобы конкуренты не подключались к внутренней сети закусочной. Пока она работает, наши разговоры ему не слышны. Но Триадон или кто-то другой могут передать ему информацию, если увидят, что мы решили сбежать. И тогда Джанбоб активирует взрыватели. А они не глушатся? Этого я не знаю. Не сильно в технической области. Знаю одно. В мертвом теле они ставятся на предохранитель. Нет-нет. Умереть, чтобы не взорваться, не очень хорошая идея. Замахал я руками. «По большому счёту, нет особой разницы умереть от мины джанбоба боба заложенной в тело, или получить разряд плазмы в голову от его конкурентов. И то и другое заставляет нас быть осторожнее», — подытожил Трой. Он обещал аудит, — напомнил я. «Гордей, ты всегда чуть наивнее, чем требует ситуация. Я в сказки больше верю, чем в обещания джанбоба Айрис дружески похлопала меня по плечу, что мне совсем не понравилось. «Чёрт с вами!» Я смахнул её руку. Надо засвидетельствовать смену власти, пригласить Триадона и доложить ему об убытии. Айрис не заметила моего жеста, увлеченное планированием. Краб Триадон приперся слишком поспешно. На нем был надет новый пиджак по случаю вступления в должность. Взгляд излучал радость и задор. «Скажите дорогому джан бобу чтобы не переживал за порядок на станции. Я наведу его очень скоро. Он получит хороший доход и массу новых клиентов», — пафосно произнес новый начальник закусочной примеряясь к креслу бывшего распорядителя. «И начну с кабинета. Что-то в нем слишком много дыр». «Непременно передадим», — пообещала Айрис. «Теперь извольте откланяться. Мы свою задачу выполнили. Пора возвращаться». «Куда?» — как бы, между прочим, спросил Триадон. «Домой? Куда же еще?» — ухмыльнулась Айрис. «Счастливого пути! Появятся кредиты, заезжайте! Буду рад встретить вас снова!» Он помахал красной клешней и тут же, забыв о нас, Принялся раздавать через коммутатор указания. Мы вернулись в номер, переоделись, посидели на дорожку, после чего направились к тыковочному шлюзу. Скоро должен был подойти рейсовый транспорт до промежуточной станции. В шумных коридорах станции ничего не поменялось. Никто не заметил и не услышал стрельбы, и того, что закусочная снова поменяла своего владельца. Люди предавались утехам, спуская деньги. Мы больше не таились, шли всей компанией, пробираясь сквозь праздные толпы. «Да, покинуть Землю, чтобы обрести то же самое или еще хуже», посетовал я на публику и низкопробное предназначение закусочной. «Одна закусочная еще не весь космос», — возразила мне Киана. «Я видела хорошего намного больше, чем этой грязи. Выберемся, буду счастлива показать тебе прекрасные места». «Спасибо, с удовольствием бы глянул». Принял я ее предложение, думая про себя, что вероятность вырваться из порочного круга крайне мала. Вернее, я вообще ее не видел» и пребывал в состоянии легкого уныния. Не хотелось по чужой милости всегда находиться в смертельной опасности. Зная об этом, никогда не получится в полной мере расслабиться и получать удовольствие. Может быть, разовьется импотенция и куча других психозов, которые в итоге сделают меня чокнутым и безжалостным убийцей, которого будет интересовать только кнопка от своего заряда в руках Джан-Боба. «Чего насупился?» — подтолкнула меня Айрис. Я не заметил, как очередь к шлюзу ушла от меня далеко вперед травматический синдром», — буркнул я, отходняк после боя. «Все образуется, Гордей. Нам с тобой не впервые выбираться из передряг». прошлую передрягу я потерял память и тебя». «А я тебя. Больше мы такого не допустим. Опыт — штука ценная, если только уметь им пользоваться. Разве мы похожи на тех себя, которые брались, чертя голову, за разные поручения?» «Ну, а чертя голову, бралась ты. А я всегда оппонировал твоему безрассудству. И в этом раскладе с тех пор ничего не поменялось». Ну, извини, кто-то должен был выпустить стрелу, чтобы расшевелить твое болото. Где бы ты был сейчас, если бы мы не встретились? Тамара Львовна со своим то ли сыном, то ли внуком посадили бы тебя за растрату и валил бы сейчас лес, стеная о своей судьбе. Этим я как раз сейчас и занимался. Так тут же было весело. Я вздохнул и посмотрел на Айрис, как на человека, который не хочет меня понять. Иногда мне кажется, что тебя нет и не было никогда, что ты просто материализовавшийся мой внутренний голос который я не хотел слышать, который говорит мне, что жить надо тяжело, чтобы было не страшно умереть. Жить надо весело, каждый день как последний, а умереть как получится, но чтобы с музыкой? Ладно, будь что будет. Надеюсь, Джан Боб даст хотя бы недели две на отдых. Я бы не рассчитывал на такой срок. Три дня максимум. Я рыкнул и притопнул ногой от негодования. Все, что мне хотелось сейчас, это залечь в кресло в комнате отдыха и погрузиться в прохладу озера созерцая нависающие над головой скалы и склонившиеся к воде деревья и ни о чем не думать. Мы пролетели рукав приемника и оказались видавшим виды космическом транспорте. Совсем не тот уровень, который вез нас сюда. «Это потому, что отсюда часто везут людей без денег. Вот и подают самый дешевый корабль», — пояснил океана. «Умно», — согласился я. «На земле до такого еще не додумались. Можно было бы придумать самолет на мускульной силе, который вывозил людей с курортов». Закусок и питья здесь не предлагали. Мне и не хотелось ничего. Я прислонился головой к плечу Айрис и заснул. Проснулся от жуткой тряски. Освещение моргало, люди испуганно озирались. Из динамиков донесся механический голос. «Компания приносит свои извинения за неполадки в системе искусственной гравитации. Проходим аномальную зону вблизи пульсара. Сохраняйте спокойствие». Айрис рядом не было, как всегда, когда я просыпался в общественном транспорте. Я толкнул Апанасия, сидевшего на следующем сидении. Она обязательно должна была выйти в проход мимо него. «Где Айрис?» Тот открыл глаза и проморгался. «В туалете, наверное. Я спал». «Прости». Я поднялся, протиснулся между могучим товарищем и спинкой кресла напротив и вышел в проход. Аномалия забавлялась с гравитацией судна, меняя ее по несколько раз в секунду. Идти в такой ситуации было тяжело. Нога то мягко ставилась, то буквально ударялась в пол. Возле туалета никого не было. Я толкнул дверь. Внутри тоже пусто. Я решил, что неугомонный разум моей супруги придумал еще какую-нибудь затею, которая точно будет меня напрягать. Я послал ей запрос через нейроинтерфейс в надежде, что на этом судне он поддерживается. Просчитался. Ответа не было. Спустился на уровень ниже и будто оказался на скотном дворе. Здесь было душно пахло канализацией, а количество людей, сидящих на пластиковых лавочках, очень плотно друг к другу, превышало разумные санитарные нормы. Я не стал сюда лезть, боясь, что не смогу пройти сквозь это препятствие. Снова раздался механический голос. «Компания приносит свои извинения за изменения маршрута. Судну необходим ремонт. Просим отнестись с пониманием к обстоятельствам». Народ недовольно загудел. Я вернулся на место. Айрис уже была там. «Ты где была?» «Я тебя искал», — спросил я в сердцах. «Куда я денусь с космического корабля, Гордей? Выходила освежиться. Мне что-то стало нехорошо». «Тошнит?» — догадался я. — Есть немного. Так бывает в первом триместве беременности. Поделился я знаниями из своего широкого кругозора. Интоксикация. Айрис смерила меня взглядом и вздохнула. — Пока никто не поставил мне диагноз беременности. Ее нет, ладно? — Не ладно. Изображайте себя, бойбабу, и бояться беременности — это нормально? Айрис приблизилась ко мне и произнесла шепотом. — Я боюсь не беременности, а будущего, которого у нас может не быть. Не надо травить душу тем чего мы себе пока позволить не можем». «Хм, неожиданно». Ее ответ успокоил меня, но заставил испытать беспокойство. «Тут еще эта старая калоша, которая того и гляди развалится». Судно снова затрясло, как в лихорадке. Внутренности задергались переменной гравитацией а перед глазами все начало расплываться. «Я выяснила, куда мы встанем на ремонт», — сообщила Айрис уже всем. «Ну и?» — открыла глаза Камила. «Какой-то крупный спутник планеты» которую уже тысячи лет используют в качестве дока. Остался еще от прошлых цивилизаций, которые изгубил космос. Говорят, там лучшие инженеры и слесари, которых может себе позволить компания-перевозчика». «Надолго мы там застрянем», — поинтересовался Трой. «Несколько суток. Надо ждать очереди на ремонт. И проблема, скорее всего, серьезная». «Это неплохо. Я не спешу увидеть Джан-Боба». Киана поправила подушку и откинулась на спинку. «Никто не спешит», — поддержал ее Апанасий. «Читайте эту неприятность отдыхом, который мы заслужили. Там хоть есть на что посмотреть?» «Наверняка. Люди же не только работают, но и как-то отдыхают. Уровень закусочный не обещаю, но столовую с первым, вторым и чаем мы там точно найдем». Айрис положила мне руку на ногу и откинулась на спинку. «Мой внутренний полиграф заметил, что ты нам чего-то договариваешь произнес я ей на ушко. «Раз не недоговариваюсь, значит, так надо». Айрис покошачьи потерлась головой о мой подбородок. «У каждого из нас свой уровень осведомленности». «Осведомленная ты моя. Шерлок Холмс юбки». «Куда мне до него? Ты можешь представить себе Шерлока, работающего на Мариарте?» Айрис подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Я могу представить что угодно, кроме того, что ты задумала». «Ничего я не задумала». Айрис прильнула к моему плечу и засопела. «Я просто закрыл глаза, чтобы гравитационная болтанка не раздражала кристаллики моего вестибулярного аппарата. Судно вышло из прыжка». И болтанка сразу прекратилась. Вместо нее стала ощущаться вибрация реактивных двигателей. «Разрешается вставать и передвигаться. Мы прибудем на станцию через два часа», — произнес динамик. Перед экскурсией по недрам спутника станции нужно было набраться сил. Я прикрыл глаза и от нечего делать стал прогонять перед глазами все события, которые произошли на моих глазах во время смены собственности в космической закусочной. Технически это было совсем несложно усилия мысли можно было получить доступ к любому моменту времени и пересмотреть его заново. Совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что от посадочной станции, куда нас доставил Джан Боб, до момента посадки в старую калошу, в которой мы сейчас находились, часто мелькает один и тот же человек, незаметный лысоватый мужичок, похожий на советского бухгалтера. Это могло быть простым совпадением, потому что многие летели на станцию, и время его отдыха случайно совпало со временем выполнения операции хотя для полноценного отрыва его было недостаточно. Надо было спросить об этом Айрис, когда она проснется. Судно замерло после сильной вибрации торможения. Потом медленно начало спускаться и замерло в магнитном захвате, который я научился чувствовать по характерному покачиванию. Народ начал вставать и недовольно бурча выбираться к выходу. Я снова осмотрелся, вспомнив про бухгалтера. Его вроде не было, и после этого я благополучно забыл о нем. Мы вышли, минуя жесткий рукав, совсем не похожий на гибкие шланги других станций, и оказались в довольно странном помещении. Я бы сказал, созданным нечеловеческим воображением. Во-первых, здесь были очень высокие потолки, что по космическим представлениям непозволительная роскошь. Во-вторых, двери, толстые, не пластиковые, не железные, со следами выработки у основания от давнего использования, но тем не менее бесшумные. В-третьих, барельефная символика на стенах. Какая-то символьно-буквенная клинопись. А в-четвертых, здесь была невероятно низкая гравитация. С непривычки я часто оступался, не сумев рассчитать усилия, как и многие вокруг меня. «Эту станцию построила прошлая цивилизация. Очень давно», — сообщила Айрис. «В школе мы разбирали их сложный алфавит. Та еще задачка». «А где они сейчас?» — закономерно поинтересовался я. «Исчезли все разом. Будто сговорились». «Куда?» «Да кто их знает. Достигли какого-то уровня и перешли на следующий, на котором мы их не видим. Оставили нам этом, чтобы помнили». Многое, конечно, уже не работало, но кое-что функционирует до сих пор. А эти ваши, вернее, уже наши высшие расы, тоже не в курсе, куда делась целая космическая цивилизация. Не знаю. Они ведь тоже не так давно стали себя причислять к ним. Не более тысячи с хвостиком лет назад. Пять тысяч лет назад они также жили на планетах и считали, что пришельцы — это миф, которому не стоит верить. Чудеса. Обидно, что на Земле нельзя об этом серьезно говорить. Засунут психушку. Пожалел я, заранее зная, что меня распирало бы от желания поделиться подобными знаниями, будь я дома. А ты делай это в книгах, как собирался. Пусть думаешь, что это твоя неудержимая фантазия. Дельно, впрочем, как обычно, посоветовала моя ненаглядная. Заметана. Если вернусь, сяду писать книги. Даже ничего придумывать не надо. Записываю по памяти. Мы миновали коридоры и вышли в просторное двухуровневое помещение. Здесь уже была видна работа человеческих рук. Вдоль серых стен... Иногда прямо на барельефных надписях, оставленных исчезнувшими пришельцами, белели пластиковые двери. «Я так понимаю, это гостиница?» — предположил Апанасий. Нейроинтерфейс включился, как только мы вышли из корабля. Услужливая Тамара Львовна указала мне путь и дверь, выделив ее желтым цветом, за которое нас ждала комната на время ремонта корабля. Мы вошли в тесную коморку с десятью кроватями. Тут явно постарались строители земного происхождения. Наделав низеньких потолков так что лежащему на втором ярусе кровати не получалось на ней сесть. Хорошо, хоть вентиляция работала исправно. Мы заняли свои кровати, закинули вещи под них и решили поговорить о том, чем занять себя во время отдыха. «Здесь есть какие-то экскурсии по местам, оставленным в сохранности от прошлой цивилизации», сообщил океан, успев поинтересоваться развлечениями через свой нейроинтерфейс. «Есть даже экскурсии по поверхности». «Я бы воспользовался обоими предложениями», заранее согласился я, постучав рукой в низкий потолок. «От закрытых помещений у меня начинает развиваться клаустрофобия. Хочется выйти наружу вдохнуть полной грудью свежего вакуума». «Времени у нас навалом. Воспользуемся всем, что нам понравится», — пообещала Айрис. «Я бы посетил местную кухню. Жуть, как болтанка, растрясла мои калории». Апанасий, как всегда, желал начать знакомство с новым местом с кухни. «А я полежала бы немного», — посмотрела на него с кровати второго яруса Камила. Так необычно лежать с закрытыми глазами при низкой гравитации, как будто паришь над землей. «Ладно, давайте попарим над землей», — согласился здоровяк. Следующие два часа у нас прошли в молчаливом лежании. Через каменные стены иногда доносились звуки работающих механизмов станции. Но в целом было тихо и безмолвно. Мне даже удалось поспать, и сон пошел на пользу, оставив после себя хорошее настроение. Постепенно проснулись все. Есть теперь хотел не только Апанасий. Я тоже был не против закинуть себя местных калорий. Тамара Львовна, поняв мои желания, прочертила путь до ближайшего пункта общепита, апанасий настойчиво торопил нас. И поэтому мы направили столовую пролетариата станции с заспанными лицами. Все, что делали бывшие земляне, походило на то, что они делали на земле. С некоторым переосмыслением новых реалий, те же подносы, на которые надо ставить блюда с едой, только вместо заранее наложенных тарелки гарниров и голографические аналоги. Ну и никаких пюрешек и макарон здесь и в помине не было. Нам пришлось выбирать какие-то брикеты с разными вкусами. Брикеты были из теста с множеством полостей, в которые были заправлены разные сочетаемые вкусовые ингредиенты. Например, если выбирать вкус горохового пюре, то к нему можно было подобрать томатный, горчичный или сливочный соус. По виду брикеты напоминали пирожное, и есть его было сподручнее, запивая напитком, чтобы легче разжевать плотное тесто. И тут я снова разглядел среди обедующих лысоватого мужичка, сопровождающего нас почти всю дорогу. «Айрис, не хотел тебя пугать понапрасну, но вон тот мужик сел с нами в один корабль на пересадочной станции и с тех пор не отстаёт». Я незаметно указал направление пальцем в его сторону. «Лысый». Айрис быстро обвела взглядом сектор и улыбнулась, посмотрела на меня. «Мания преследования?» спросила она, усмехнувшись. «Нет, не мания. Он на самом деле постоянно трётся возле нас. Меня обидела её насмешка». «Будет свободная минута, прокрути свои воспоминания». «Обязательно прокручу», — пообещала она. Мы перекусили и направились искать себе занятия. Выбор наш предопределил робот. Старый, на трех конечностях, но ужасно милый и вызывающий своим видом желание не обидеть. Он предлагал тур по поверхности на вездеходе с прозрачным панорамным корпусом. За манухой, на которую мы поддались, оказался осмотр строений на внешней стороне спутника и космического судна прошлой цивилизации. Через несколько минут мы вместе с другими любопытствующими, у кого еще остались деньги, сидели в мягких креслах вездехода, стены корпуса которого были изготовлены из совершенно невидимого стекла, отчего казалось, что мы сидим прямо на улице. Вездеход плавно выехал из ангара в промежуточный шлюз, а оттуда уже на пыльную поверхность спутника. Планету, вокруг которой он вращался, в настоящий момент видно не было. Светило находилось в зените и фильтровалось стеклом вездехода, чтобы не причинять нам неудобств. Смотреть вокруг было не на что. Серая поверхность, испещренная неровностями, по большей части ударными кратерами разной величины. Слегка уныло из-за однообразия. Но вот когда мы въехали на откос огромного кратера, скорее всего вулканического, в центре которого стояли здания разной высоты, мне стало интересно. К ним вела уже накатанная дорога, по которой мы спустились. Чем ближе мы подъезжали, тем величественнее становился их размер. Манхэттен с его небоскребами в сравнении с ними казался равниной с небольшими погрешностями. Вблизи стало ясно, что время их не пожалело. Здания несли на себе множественные следы разрушений. «Они бы простояли нетронутыми еще дольше, если бы осталась энергия защитного купола», — сообщил гид. «Как только они лишились ее, метеориты стали потихоньку делать свою разрушительную работу». «А вы внутри были?» — громко спросил Апанасий. «Были». Эти здания соединены с внутренними полостями, вход в них из-под земли. И что там? Там много всего, что нам непонятно. Кажется, люди из прошлого, больше нашего, знали о нематериальной сфере. Некоторые вещи будто бы находятся в нескольких состояниях одновременно. Как, к примеру, шар мог быть кубом или плоскостью одновременно, но для таких состояний требуется находиться вне этой реальности. Это все очень сложно для понимания и потребуется многие тысячелетия, чтобы приблизиться к их уровню. Затем мы обогнули комплекс зданий и увидели присыпанный пылью длинный объект, погруженный в породу. Мы остановились рядом с ним. Его размер тоже внушал уважение. Хотя и не такое, как здание. Все-таки космические судна тоже были немаленькими. На корпусе корабля имелись такие же клинописные надписи, что и внутри помещений. «Зачем они писали на все?» Снова задал вопрос Апанасий. «Есть мнение, что эти надписи имеют силу. То есть они задают предмету, на который нанесены необходимые свойства. Я не знаю, как это работает. Но если удалить надпись, то предмет частично теряет их. Это было замечено, когда делали помещение в стенах. Как только испортили надписи, стал уходить воздух. «Очень похоже на сказочные истории для туристов!» выкрикнул какой-то парень. «Это потому, что вы сейчас в роли дикаря, которому никак не объяснить, как работает нейроинтерфейс», ответил гид, которого, наверное, не раз укоряли за подобные истории. «Вы запомните историю, но ни черта не поняв, интерпретируете ее сказку. Я вам говорю как есть, без всякого желания создать риол сказочности для привлечения туристов. У нас их немного, и те вынуждены. Я инженер, и каково мне знать и верить в это?» Однако рассказываю о том, что видел своими глазами. Мне стало смешно из-за перепалки. Я отвернулся и посмотрел в противоположную сторону. На краю кратера ярко сверкнул какой-то объект. Я решил, что это спешит еще один вездеход с туристами. Взял и приблизил картинку, насколько мне позволяли искусственные имплантаты. Нет, это был не вездеход, а какая-то разлапистая коробка, обтянутая желтой фольгой, стоявшая на четырех опорах. Я приблизил на максимум и долго всматривался в него теряя самообладание из-за рисунка красного прямоугольника с желтой звездой, вокруг которой полукругом выстроились маленькие звездочки. Откуда тут мог появиться китайский зонт Или китайцы уже заполонили весь космос? Я обратил внимание Айрис на заинтересовавший меня предмет. Смотри, китайский зонт Я показал ей сторону блестящей точки. Она присмотрелась. В процессе наблюдения я заметил, как изменился ее взгляд, хоть она и попыталась скрыть свое удивление. Ерунда какая-то, Гордей. «Ну откуда тут за тысячи световых лет будут китайские зонды? Мы же не на машине времени летаем. Случайное совпадение символов? Или же ностальгические позывы некоторых землян из числа работников станции? Не заморачивайся». «Ладно, не буду». Ее ответ вроде бы удовлетворил меня, но мой внутренний полиграф буквально истерил, считая ответ Айри сложным. Я потерял интерес к экскурсии, прокручивая в памяти образ устройства с китайской символикой пытаясь правдоподобно соединить вместе станцию ремонта кораблей с ним. «А мы можем глянуть на планету, вокруг которой вращается этот спутник?» Спросил я у Айрис. «Зачем тебе?» «Чтобы успокоиться». «А может, вместо планеты ты посмотришь на меня?» Айрис игриво подвигала глазками. «Нет, ты меня не отговоришь». Я отвернулся и стал изучать небо, надеясь увидеть в нем знакомые скопления звезд. Их было так много, что я не смог выделить ни одной из них. Да и знал я не так много созвездий. Орион, Большую Медведицу да Кассиопею. Без атмосферы, фильтровавший свет звезд, космос казался другим. Позиция Айрис, будто нарочно уводящая меня от предположения, показалась не странной и даже вредительской. Можно было решить, что она выбрала иную позицию, противоположную нашим настроениям, и решила во что бы то ни стало вернуть нас джанбобу бобу «Ну не дуйся, Гордей!» Айрис заметила мое хмурое состояние. «Я не дуюсь, я размышляю», — ответил я независимым тоном. А то я не знаю, как ты выглядишь, когда размышляешь. Неужели вещь, похожая на китайскую, смогла так сильно на тебя повлиять? А если она на самом деле китайская, что если мы? замокни Она зажала мне рот и посмотрела в глаза с такой яростью, что у меня невольно парализовала язык. Не надо дурацких предположений, понял? Сказала она жестко. Товарищи и прочие зеваки заинтересовались нашим конфликтом. Что у вас, влюбленные? Спросила Камила. Ничего, милые бронятся, только тешатся. Ответил я. Мне уже было не до экскурсии. Настроение испортилось. Появились мысли о том, что если появится возможность вернуться на Землю, сказать Айрис, чтобы проваливала назад свой космос, а мне оставила право жить так, как хочется. О каком семейном счастье можно было думать с таким человеком, который соткан из одних тайн, недоговорок и неясных устремлений? Я стал совершенно другим человеком. И никаких препятствий найти себе девушку по душе не видел. Нормальную девушку. Айрис еще несколько раз попыталась подлизаться ко мне. Но я молчал, как тибетский монах во время медитации, и строил из себя обиженку. «Ладно, неприступная крепость, Измаил, подождем, когда сдашься сам». Айрис оставила бесплодные попытки достучаться до моей совести, откинулась в кресло и закрыла глаза. Мы вернулись подземелье. Я немного отошел от обиды, переварил злость и был готов снова поглазеть на какую-нибудь экзотику. Айрис вызвалась замирить конфликт через угощение. «Сегодня она грубила Гордею, наплевав на его ностальгические чувства». И хочу вас всех угостить, чтобы разрядить обстановку». Она ушла, оставив нас у входа в столовую. В оранжерее с чахлыми кустами и травкой, которым не хватало света. «Она сама не своя», — заметила океана. «Не пойму, в чем причина». «В чем-в чем. Гормональные сбои, вызванные перестройкой организма в связи с интересным положением», — уверенно пояснил Трой. «А ты прям гинеколог со стажем, который определяет беременность на глаз», — ядовито пошутила подруга. «А ты чего такая? Тоже гормональный сбой. А если она знает больше нас, а мы просто не понимаем, что нам угрожает», предположила Камила. «Вдруг мины у нас поставлены на таймер, и мы лопнем, как мыльные пузырьки, в определенный момент, не явившись заданную зону вовремя». «Не нагнетай», посоветовал ей Апанасий. Айрис принесла шесть бокалов с коктейлем. Их стекло запотело от холодного содержимого. «Мне очень хотелось залить внутрь себя чего-нибудь бодрящего и прохладного». Товарищи разобрали бокалы. Айри стукнула своим бокалом о мой. «Мир?» — улыбнувшись, спросила она. Я не мог больше сердиться, поняв, что до конца дней хочу видеть ее улыбку и глаза. «Мир!» — согласился я, но гордо и независимо. «Молодцы какие!» — похвалила Наскиана. «А то гормоны, гормоны!» Я сделал большой глоток и блаженно выдохнул. вкусу напитка был так себе, слишком кисловатый и простой, но освежал хорошо. Я сделал еще глоток, и когда он провалился внутрь, Вдруг почувствовал, что мир вокруг меня начал преображаться. Серая стен раскрасилась яркими красками. Трава и кустарники налились зеленью и расправились. Айрис стала ещё красивее. Превратилась в нереальную красавицу, от которой невозможно отвести взгляд. У меня перехватило дыхание от сказочной красоты. Пол ушёл из-под ног, и я мягко опустился на него. А потом сверху, тоже приятно, меня привалило туша Апанасии. «Да, этих клиентов в Криосон!» – донёсся до слуха очаровательный голос моей Айрис конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.